совсем рядом. Это же время. Как вы это едите? сморщился Пашка, глядя на глубокие миски салатов, заполняющие витрину. Салаты все как один были овощные. Главный и единственный врач базы считал, что игрокам нужны витамины. Сурок, с малолетства эксплуатируемый на даче, каждый раз смотрел на это изобилие, как ортодоксальный еврей на свинину, но молчал, только обходил их по широкой дуге, и вот прорвало. Леночка усмехнулась. Запомни простую истину, друг мой малолетний: овощи вдвое вкуснее, если это жирный стейк. И бухнул себе на тарелку хорошо прожаренный кусок мяса. Логично. С урок дополнил свой выбор аналогичным блюдом и, подхватив хорошенько загруженный поднос, двинулся к облюбованному столику, ловко даже с некоторой долей изящества лавируя между такими же, как они, любителями набить пуза. Леночка последовала за ним. Смешно. Говорят, женщинам определённый перевод должно тошнить. За собой Леночка такого никогда не замечала. А вот есть в последнее время, хотелось всё больше, чем она и занималась. На фигуре это пока никак не отражалось, равно как и её текущий статус. Данным обстоятельствам Леночка с удовольствием пользовалась, доводя до исключения молодящихся дам из бухгалтерии по статусу своему ничего не знавших и свято уверенных, что работают на неё в меру присосавшихся к кормушке и чрезмерно совсем не почину много зарабатывающих спортсменов. Впрочем, этих многое доводило до невымяемого состояния. Хотя бы тот факт, что в разрез с сложившимся ещё с советских времён традициям, зарплаты бухгалтерии оказались ниже, чем у тех же игроков. И уйти не получится. Во-первых, потому что ниже не значит маленькие, по местному городскому уровню так вполне выше средних. А во-вторых, в контракте были предусмотрены такие неустойки, что проще самому повеситься. В общем, окружающих, для которых дела финансовые не были секретом, это устраивало. Бухгалтёши мрачно шипели, и напряжённость в коллективе таким образом поддерживалась на стабильном уровне. Как полагала Леночка, сделано это было намеренно, для того, чтобы точка фокуса была видимой и постоянной. Видать, психологи что-то умудрили. Глубже залезать разбираться, и разбираться ей была откровенно лень, да и остальным тоже. Привет, молодёжь. С урока Леночка переглянулись и дружно усмехнулись. От кого другого они такой тон вряд ли стерпели бы, но Шарикова знали давно. Не то чтобы они рады были его видеть, но всё же, всё же. Падай. Суроков кивнул на свободный стул и, не удержавшись, добавил: "Стартёр". Г. Шариков не обиделся. Пристроил на груженной халявной столовой был бесплатная едой поднос и сам уселся. Как жизнь молодая. Жизнь только держись сам как. Да тоже более-менее. Вон, софт новые испытали и отказались, галючный как сволочь. Лен, что там у твоём слышно? Ничего. Уже вернувшаяся было к нормальной планке настроения Оленочки, моментально испарилась, как в командировку улетел, так ни слуху ни духу. Смотри, как бы он там не загулял. Да иди ты. А что такого? Сама знаешь, если горань идёт к Магометову, то Магомет идёт в горем. В лоб хочешь. Сурок посмотрел на старого знакомца из подлобья. Его взгляд в оба был нехороший. Тот, кто знал этого весёлого и разбитного парня, сразу же поняли бы, следующим номером программы будет удар в челюсть. И тот, чей длинный язык только что повёл разговор к границе драки, это тоже прекрасно понял. Всё, всё, успокойся, Шариков примирительно поднял руки. Неудачная шутка, согласен. Лучше гляньте, что я надыбал. Что же, спустить всё на тормозах не худшее решение проблемы. Да и в самом деле, что он там принёс? Выждав паузу в несколько секунд для приличия, ребята заинтересованно посмотрели на его планшет. Действительно, картинка впечатляла. Сорок хмыкнул. Оригинально. Больше всего похоже на мойющий пылесос, зачёмто построенный на базе танка. Почему? Не знаю. Наверное, потому, что у нас всё на базе танков любят делать. Почти угадал. Машина для разминирования. Ещё в Афгане применяли. Насколько удачно, спорят до сих пор. Гм. А зачем ты нам это показываешь? Да просто так, Шариков рассмеялся. Захотелось снова ваши ошарашенные лица посмотреть, и у меня получилось. Сказав это, он так вкусно начал грызть бараньи рёбрышки под острым соусом, что у ребят невольно слюнки потекли, и они присели не리스 к трапезе. Леночка, правда, съязвила, что из-за той мешанины, которую навалил себе на тарелку Шариков, можно и на горшок присесть, но что тот лишь отмахнулся. Заднеца может производить все три состояния и вещества, и не стоит лишать её этого великого права? Звучало логично. В общем, обету дался. Закончив есть, Шариков откинулся на спинку стула, посмотрел на товарища немного осоловелыми глазами и поинтересовался: "Ну что, каковы дальнейшие планы? Завоевать весь мир?" ляпнула девушка. Шариков хохотнул, понимающе: "Достойная мысль. Только вот наши предки регулярно делали нечто подобное. И что?" Да ничего, вели они себя неправильно. Ну-ка, поясни. Да что тут пояснять? Мы вели себя как дураки, были гуманны, прощали обиды. А дураков не уважают. Есть альтернативные идеи? А то ж нас русских на западе всегда считали варварами. Может, стоит однажды начать вести себя как варвары? Ну там, города жить, народ грабить, женщин опять же того. Всё равно хорошими для них мы не станем. Зато может, бояться начнут и лишний раз задирать не будут. Не зря говорят, что страшнее женщин зверей нет, хотя признаться, есть в твоих словах рациональное зерно. Но огромное, хотя я считаю, заниматься этим должны мужчины. Это ещё почему? Самой природой вы предназначены для подвигов. Шэрихов искренне рассмеялся. Угу. Я тебе что, как муравей должен брёвна в 10 раз тяжелее себя перетаскивать? Муравей слабак. Вон, бери пример с ганакоков. Говорят, колония этих бактерий запросто буксирует шалаву в 60 кг весом. И откуда ты об этом знаешь? Только не говори, что из собственного опыта. Нет, кино посмотрел. Там это весьма реалистично показали. Фу, умеешь ты аппетит испортить. Тебе не страшно? Ты уже всё съел. Тоже верно. Ладно, дожовываете. А у меня ещё работы валом. Когда он ушёл, с Роксеночкой переглянулись. Ты понимаешь, зачем он приходил? Нет. Иа, нет. Девушка Астервинела почесала нос, будто желая чихнуть, но раздумала. В друзьях мы вроде бы не ходим, да и вообще деловые интересы пропали давненько. Может, просто ему поболтать захотелось, предположил сурок. Может, да, а может и нет. И картинку в качестве повода для разговора приготовил заранее. Не нравится мне это. Думаешь, что чит? Кому? Генералу? Да тот и сам знает все наши тайны. равно как и то, что мы в лицо кого угодно в пешее эротическое путешествие пошлём, не взирая на пол, возраст и звание. И ещё, что в лицо пошлём, но в спину не плюнем. Это он тоже прекрасно знает. Нет, здесь что-то не то. Думаю, стоит по этому поводу переговорить с генералом. Ты уверена? Нет. Однако же не быть ребёнком, даже если это обычный трёп или же его проверка, ничего плохого не случится. Плюсик за проявленную бдительность в личное дело заработаем. Так что давай, отрывай задницу от стула. Сейчас не стоит торопиться, но вечером будем технику после ремонта откатывать, да отчёт составлять. Так что повод зайти к генералу железный. А там уже посмотрим, чьи в лесу шишки.